Мушкетеры у себя дома. Когда, покинув Лувр, Д'Артаньян спросил своих друзей, как лучше употребить свою часть сорока пистолей, Атос посоветовал ему заказать хороший обед в сосновой шишке, Портос нанять слугу, а Арамис обзавестись достойной любовницей. Обед состоялся в тот же день, и новый слуга подавал к столу. Обед был заказан Атосом, а лакей рекомендован Портосом. То был пикардиец, которого славный мушкетер нанял в тот самый день по случаю этого самого обеда. Он увидел его на мосту Латурнель, где планше, так звали слугу, плевал в воду, любуясь разбегавшимися кругами. Портос утверждал, что такое занятие свидетельствует о склонности к созерцанию и рассудительности и, не наводя о нем дальнейших справок, увел его с собой. Важный вид дворянина, которому, как предполагал Планше, он поступает на службу, прелестил его, и он был несколько разочарован, увидев, что место уже занято неким его собратом по имени Мушкетон. Портос объяснил ему, что дом его, хотя и поставленный на широкую ногу, нуждается лишь в одном слуге, и Планше придется поступить к Д'Артаньяну. Однако, прислуживая на перу, который давал его господин, и видя, как тот, расплачиваясь, вытащил из кармана пригоршню золотых монет, Планше решил, что счастье его обеспечено, и возблагодарил небо за то, что попал к такому крезу. Он пребывал в этой уверенности вплоть до окончания обеда, остатками от которого вознаградил себя за долгое воздержание. Но вечером... Когда он постелал постель своему господину, блестящие мечты его рассеялись. Во всей квартире, состоявшей из спальни и передней, была единственная кровать. Планше улегся в передней на одеяле, взятом с кровати Д'Артаньяна, которому с тех пор пришлось обходиться без него. Атос также имел слугу, которого воспитал на особый лад, звали его Гремо. Этот достойный господин, мы, разумеется, имеем в виду Атоса, был очень молчалив. Вот уже пять или шесть лет, как он жил в теснейшей дружбе с партосом и Арамисом. За это время друзья не раз видели на его лице улыбку, но никогда не слышали его смех. Слова его были краткие и выразительны, он говорил всегда то, что хотел сказать, и больше ничего. Никаких прикрас, узоров и красот. Он говорил лишь о существенном, не касаясь подробностей. Хотя Атосу было не более 30 лет, и он был прекрасен телом и душой, никто не слышал, чтобы у него была возлюбленная. Он никогда не говорил о женщинах, но никогда не мешал другим говорить на эту тему, хотя легко было заметить, что подобный разговор, в который он изредка только вставлял горькое слово или мрачное замечание, Был ему крайне неприятен. Его сдержанность, нелюдимость и неразговорчивость делали его почти стариком. Поэтому, не считая нужным менять свои привычки, он приучил гримо исполнять его требования. Тот повиновался простому знаку или легкому движению губ. Разговаривал с ним о то столько при самых необычайных обстоятельствах. Случалось, что гримо который как огня боялся своего господина, хотя и был горячо привязан к нему, и преклонялся перед его умом, полагая, что уловил его желания, бросался исполнять их и делал как раз обратное тому, что хотел Атос. Тогда Атос пожимал плечами и без малейшего гнева колотил гримо В такие дни он бывал несколько разговорчивее. Портос, как мы уже успели узнать, Был прямой противоположностью атос Он не только много разговаривал, но разговаривал громко. Надо, впрочем, отдать ему справедливость. Ему было безразлично, слушают его или нет. Он разговаривал ради собственного удовольствия, ради удовольствия слушать самого себя. Он говорил решительно обо всем за исключением наук, ссылаясь на глубокое отвращение, которое, по его словам, ему с детства внушали ученые. Вид у него был не столь величавый, как у Атоса, и сознание превосходства Атоса в начале их знакомства нередко вызывало у Портоса раздражение. Он прилагал поэтому все усилия, чтобы превзойти его хотя бы богатством своего одеяния. Но стоило Атосу в своем простом мушкетерском плаще – вступить хоть шаг, откинув назад голову, как он сразу занимал подобающее ему место, отодвигая разодетого Портоса на второй план. Портос в утешении себе наполнял приемную господина Датревиля и караульное помещение Лувра громогласными рассказами о своих успехах у женщин, чего никогда не делал Атос. В самое последнее время, перейдя от жен известных судей к женам прославленных военных, от чиновниц к баронессам, Портос прозрачно намекал на какую-то иностранную княгиню, увлекшуюся им. Старая пословица говорит, каков хозяин, таков и слуга. Перейдем поэтому от слуги Атоса к слуге Портоса, от Гремо к Мушкетону. Мушкетон был нормандец миролюбивое имя которого — Бонифаций, его господин заменил несравненно более звучным — Мушкетон. Он поступил на службу к Портосу, поставив условием, что его будут кормить и одевать, но кормить и одевать — роскошно. Кроме того, он просил предоставлять ему каждый день два свободных часа для занятия ремеслом, которое должно покрыть Все остальные его потребности. Портос согласился на это условие. Оно было ему как раз по душе. Он заказывал мушкетону камзолы, которые выкраивались из старой одежды и запасных плащей самого Портоса, Благодаря ловкости одного портного, который перешивал и перелицовывал его обноски, и жена которого явно стремилась отвлечь Портоса от его аристократических привычек, Мушкетон, сопровождая своего господина, имел очень представительный вид. Что касается Арамиса, характер которого мы, кажется, достаточно хорошо описали, хотя за его развитием, как и за развитием характера его друзей, мы проследим в дальнейшем, то лакеи его звали Базен. в Ввиду того, что господин его надеялся принять когда-нибудь духовный сан, слуга, как и подобает слуге духовного лица, был неизменно одет в черное. Это был бериец, лет тридцати пяти сорока, кроткий, спокойный, толстенький. Свободное время, предоставляемое ему его господином, он посвящал чтению духовных книг и умел в случае необходимости приготовить превосходный обед, состоящий всего из нескольких блюд, но зато отличных. В остальном он был нем, слеп и глух, и верность его могла выдержать любое испытание. Теперь, познакомившись, хотя поверхностно их с господами, и с их слугами, перейдем к жилищу каждого из них. Атос жил на улице Ферру, в двух шагах от Люксембурга. Он занимал две небольшие комнаты, опрятно убранные, которые ему сдавала хозяйка дома, еще не старые и еще очень красивые, напрасно обращавшие на него нежные взоры. Остатки былой роскоши кое-где виднелись на стенах этого скромного обиталища, например, шпага, богато отделанная и, несомненно, принадлежавшая еще эпохе Франциска I, Один эфес, который, украшенный драгоценными камнями, должен был стоить не менее двухсот пистолий. Атос, однако, даже в самые тяжелые минуты ни разу не соглашался заложить или продать ее. Эта шпага долгое время составляла предмет вожделения Портоса. Он готов был отдать десять лет жизни за право владеть ею. Однажды, готовясь к свиданию с какой-то герцогиней, он попытался одолжить шпагу у Атоса. Атос молча вывернул все карманы, собрал все, что было у него ценного, кошельки, пряжки, золотые цепочки, и предложил их Портосу. — Что же касается шпаги, — сказал он, — она прикована к стене и покинет ее только тогда, когда владелец ее покинет это жилище. Кроме шпаги, внимание привлекал еще портрет знатного вельможи времен Генриха Третьего, одетого с чрезвычайным изяществом и с орденом Святого Духа на груди. Портрет имел с Атосом известное сходство, некоторые общие с ним фамильные черты, указывавшие на то, что этот знатный вельможа, кавалер королевских орденов, был его предком. И в довершение всего этого ларец изумительной ювелирной работы, Украшенный тем же гербом, что шпага и портрет, красовался на выступе камина своим утонченным изяществом, резко отличаясь от всего окружающих. Ключ от этого ларца Атос всегда носил при себе. Но однажды он открыл его в присутствии Портоса, и Портос смог убедиться, что ларец содержит только письма и бумаги. Надо полагать любовную переписку и семейный архив. Портос занимал большую и на вид роскошную квартиру на улице Старой Голубятни. Каждый раз, проходя с кем-нибудь из приятелей мимо своих окон, у одного из которых всегда стоял мушкетон в парадной ливреи, Портос поднимал голову и, указывая рукой вверх, говорил «Вот моя обитель». Но застать его дома никогда не удавалось, никогда и никого он не приглашал подняться с ним наверх и никто не мог составить себе представление, какие действительные богатства кроются за этой роскошной внешностью. Что касается Арамиса, то он жил в маленькой квартирке, состоявшей из гостиной, столовой и спальни. Спальня, как и все остальные комнаты, расположенная в первом этаже, выходила окном в маленький тенистый и свежий садик, густая зелень которого делала его недоступным для любопытных глаз. Как устроился Д'Артаньян, нам уже известно, и мы успели познакомиться с его слугой Планше. Д'Артаньян был по природе своей очень любопытен, как, впрочем, и большинство людей, владеющих даром интриги. Он напрягал все свои силы, чтобы узнать, кто же на самом деле были Атос, Партос и Арамис. Ибо под этими прозвищами все они скрывали свои дворянские имена, и в частности Атос которым за целую милю можно было угадать настоящего вельможу. Он обратился к Портосу, надеясь получить сведения об Атосе и Арамисе, и к Арамису, чтобы узнать, кто такой Портос. Портос, к сожалению, о своем молчаливом товарище знал лишь то, что было известно по слухам. Говорили, что он пережил большое горе, причиной которого была любовь, и что чья-то подлая измена якобы отравила жизнь этого достойного человека. Но об обстоятельствах этой измены никто ничего не знал. Что касается Портоса, то, за исключением его настоящего имени, которое, так же как и имена обоих его товарищей, было известно лишь одному господину Детревилю, о его жизни трудно было все узнать. Тщеславный и болтливый, он весь был виден насквозь, как кристалл. И лишь поверив всему тому похвальному, что он сам говорил о себе, можно было впасть в заблуждение на его счет. Зато Арамис, хотя и могло показаться, что у него нет никаких тайн, был весь окутан таинственностью. Скупо отвечая на вопросы, касавшиеся других, он тщательно обходил все относившееся к нему самому. Однажды, когда после долгих расспросов Д'Артаньян узнал от Арамиса о тех слухах, которые, гласили, будто их общий друг Портос добился победы над какой-то герцогиней, он попытался проникнуть в тайну любовных приключений своего собеседника. — Ну, а вы, любезный друг мой, — сказал он, — вы, так прекрасно рассказывающий о чужих связях с баронессами, графинями и герцогинями, а вы-то сами... «Простите», — прервал его Арамис, — «я говорю об этих вещах только потому, что Портос сам болтает о них, и потому что он при мне громогласно рассказывал эти милые истории. Но поверьте мне, любезный господин Д'Артаньян, что если бы они стали мне известны из другого источника, или если бы он поверил мне их как тайну, не могло бы быть духовника скромнее меня». «Я не сомневаюсь в этом», — сказал Д'Артаньян. «Но мне все же кажется, что и вам довольно хорошо знакомы кое-какие гербы, о чем свидетельствует некий выштый платочек, которому я обязан честью нашего знакомства». Арамис на этот раз не рассердился, но, приняв самый скромный вид, ласково ответил, «Не забывайте, друг мой, что я собираюсь приобщиться к церкви и потому чуждаюсь светских развлечений. Виденный вами платок...» не был подарен мне, а лишь оставлен у меня по забывчивости одним из моих друзей. Я вынужден был спрятать его, чтобы не скомпрометировать их, его и даму, которую он любит. Что же касается меня, то я не имею и не хочу иметь любовницы, следуя в этом отношении мудрейшему примеру Атоса, у которого так же, как у меня, нет дамы сердца. Но черт возьми! Вы ведь не аббат, раз вы мушкетер. Мушкетер только временно, дорогой мой. Как говорит кардинал, мушкетер против воли. Но в душе я служитель церкви, поверьте мне. Атос и Портос втянули меня в это дело, чтобы я чем-нибудь был занят. У меня как раз в ту пору, когда я должен был быть рукоположен, произошла небольшая неприятность. Впрочем, это не может вас интересовать, И я отнимаю у вас драгоценное время. Отнюдь нет. Все это меня очень интересует, — воскликнул Д'Артаньян, — и мне сейчас решительно нечего делать. Да, но мне пора читать молитвы, — сказал Арамис. Затем мне нужно сложить стихи, о которых меня просила госпожа Д'Агильон. После этого мне придется зайти на улицу Сент-Ануре, чтобы купить румян для госпожи Д'Ашеврес, — Вы видите сами, дорогой мой, что если вам спешить некуда, то я зато очень спешу. И Арамис приветливо протянул руку своему молодому товарищу и простился с ним. Как ни старался Д'Артаньян, ему больше ничего не удалось узнать о своих трех новых друзьях. Он решил верить в настоящем тому, что рассказывали об их прошлом, надеясь, что будущее обогатит его более подробными и более достоверными сведениями. Пока Атос представлялся ему Ахиллом, Портос — Аяксом, а Арамис — Иосифом. В общем, молодые люди жили весело, Атос играл и всегда несчастливо, но он никогда не занимал у своих друзей ни одного су, хотя его кошелек всегда был раскрыт для них, и если он играл на честное слово — то на следующее же утро уже в шесть часов посылал будить своего кредитора, чтобы вручить ему следуемую сумму. Портос играл изредка. В такие дни, если он выигрывал, он бывал великолепен и дерзок. Если же он проигрывал, то бесследно исчезал на несколько дней, после чего появлялся с бледным и вытянутым лицом, но с деньгами в кармане. Арамис никогда не играл. Он был самым дурным мушкетером и самым скучным гостем за столом. Всегда оказывалось, что ему нужно идти заниматься. Случалось, в самый разгар пира, когда все в пылу беседы, возбужденные вином, предполагали еще два, если не три часа, просидеть за столом, Арамис, взглянув на часы, поднимался и с любезной улыбкой на устах прощался с присутствующими, торопясь, как он говорил, повидаться с назначившим ему свидание ученым-богословом. В другой раз он спешил домой, чтобы потрудиться над диссертацией, и просил друзей не отвлекать его. В таких случаях Атос улыбался своей чарующей улыбкой, которая так шла к его благородному лицу, а Портос пил и клялся, что из Арамиса в лучшем случае получится какой-нибудь деревенский священник. Планше, слуга Д'Артаньяна, с достоинством принял выпавшую на его долю удачу. Он получал тридцать су в день, целый месяц возвращался домой веселый, как птица, и был ласков и внимателен к своему господину когда над квартирой по улице могильщиков начали скапливаться тучи, другими словами, когда сорок пистолей короля Людовик XIII растаяли почти без остатка, планше стал рассыпаться в жалобах, которые Атос находил тошнотворными, Портос — неприличными, а Арамис — просто смешными. Атос посоветовал Д'Артаньяну рассчитать этого проходимца. Портос предлагал предварительно выдрать его, арамис же изрек, что господин просто не должен слышать ничего, кроме летного о себе. «Всем вам легко говорить», — сказал Д'Артаньян. «Вам, Атос, когда вы живете с гримом в полном молчании, запрещая ему разговаривать, и поэтому никогда не слышите от него дурного слова, вам, Портос, когда вы ведете роскошный образ жизни и вашему мушкетону представляетесь божеством», «Наконец вам, Арамис, когда увлеченному богословскими занятиями и тем самым уже умеющему внушить величайшее почтение вашему слуге Базену, человеку кроткому и благочестивому, но как мне, не имея ни почвы под ногами, ни средств, не будучи ни мушкетером, ни даже гвардейцем, как мне внушить любовь, страх или почтение моему планше?» «Вопрос важный», — ответили трое друзей. Это дело внутреннее, домашнее. Слуг, как и женщин, надо уметь сразу поставить на то место, на котором желаешь их видеть. Поразмыслите об этом. Д'Артаньян, поразмыслив, решил на всякий случай избить планше и выполнил это с той добросовестностью, какую вкладывал во все, что делал. Отодрав его как следует, он запретил планше покидать дом и службу без его разрешения имею в виду, — прибавил Д'Артаньян, — что будущее не обманет меня, придут лучшие времена, и твоя судьба будет устроена, если ты останешься со мной. А я слишком добрый господин, чтобы позволить тебе загубить свою судьбу, и не соглашусь отпустить тебя, как ты просишь». Этот способ действий внушил мушкетерам глубокое уважение к дипломатическим способностям Д'Артаньяна. Планше также исполнился восхищение и уже больше не заикался об уходе. Молодые люди постепенно зажили общей жизнью. Д'Артаньян, не имевший никаких привычек, так как впервые приехал из провинции и окунулся в совершенно новый для него мир, усвоил привычки своих друзей. Вставали в 8 часов зимой, в шесть часов летом, и шли к господину Детровилю узнать пароль и попытаться уловить, что нового носится в воздухе. Д'Артаньян, хоть и не был мушкетером, строгательной добросовестностью исполнял службу. Он постоянно бывал в карауле, так как всегда сопровождал того из своих друзей, кто нес караульную службу. Его знали в казарме мушкетеров, и все считали его добрым товарищем. Господин Датревиль, оценивший его с первого взгляда и искренне к нему расположенный, неизменно расхваливал его перед королем. Все три мушкетера тоже очень любили своего молодого товарища дружбу, связывавшая этих четырех людей, и постоянная потребность видеться ежедневно по нескольку раз, то по поводу какого-нибудь поединка, то по делу, то ради какого-нибудь развлечения, заставляли их по целым дням гоняться друг за другом. Всегда можно было встретить этих неразлучных рыщущих в поисках друг друга от Люксембурга до площади Сен-Сюльпис или от улицы Старой Голубятни до Люксембурга. Обещания, данные Датревилем, между тем постепенно осуществлялись. В один прекрасный день король приказал кавалеру де Зессару принять Д'Артаньяна кадетом в свою гвардейскую роту. Д'Артаньян со вздохом надел мундир гвардейца. Он готов был бы отдать десять лет своей жизни за право обменять его на мушкетерский плащ. Но господин Дотревиль обещал оказать ему эту милость не ранее, чем после двухлетнего испытания срок, который, впрочем, мог быть сокращен, если бы Д'Артаньяну представился случай оказать услугу королю или каким-либо другим способом особо отличиться. Получив это обещание... Д'Артаньян удалился и на следующий же день приступил к несению своей службы. Теперь наступил черед Атоса, Портоса и Арамиса ходить в караул вместе с Д'Артаньяном, когда тот бывал на посту. Таким образом, рота господина Д'Азесара в тот день, когда в нее вступил Д'Артаньян, приняла в свои ряды не одного, а четырех человек.